Балабанов был последним в нашем кино, кто умел делать героев. И героинь, проститутка-философиня в «Я тоже хочу». Кончина Алексея Октябриновича, и без того символичная, сообщила о нашем времени не меньше, чем все его фильмы. Среди последних месседжей полная невозможность героев. «Русский подорожник» безошибочно попадает в непростой балабановский мир не эпигонский, разумеется а продолжением Одиссеи. небывалая плотность умела, даже не поданных а увиденных героев от мальчишки в подорожнике парня единоборца бои без правил в подцыганским солнцем до персонажей сергея бадюка облака андрея мерзликина думай сам, самого Захара Прилепина волчонок. Совершенно балабановское понимание времени. Алексей Октябринович знал, что оно субстанция неровная. Видел его разломы, спускался в черные дыры, прозревал за ландшафтом звенящую пустоту. За каждым словом сдвиг материи, за гламурным прикидом зэковское исподнее. Понимал, что время стихийно и нелинейно, и в каких-то точках, кадрах могут собираться вместе прошлое, современность и проблематичное будущее. 25.17 открывают молодым явлением и символы, которые во многом составляют прозу Прилепина. Тот же грех. Семья. Родина. Отцы. Дорога. Мужество. Церковь. Набор известный и неожиданный для основной, молодой и агрессивной, публики 25-17. Андрей Бледный. Однажды пригласил меня на концерт 25.17 в Саратове. И во внушительной толпе собравшейся у клуба перед выступлением группы традиционная рэп-тусовка, кстати, не преобладала. Я заметил фигуру неожиданную ветерана спецслужб, депутата, общественника, известного в городе человека, в одиночестве то есть не кто-нибудь из сыновей племянников затащил. Костюм, выправки не нескрывающейся дые да усы и никакого смущения от подобной ситуации. Номер один в русском рэпе, поскольку давно русский рэп переросли. Объяснил я ему собственное присутствие. И бледный мой друг. «Но вы-то какими судьбами?» «А я знаю эту группу», — был ответ. Прочитал о них сначала у Захара Прилепина. Захотелось послушать. «Здорово! И вот я здесь». После концерта я поймал его лицо в зале. Оно выражало единственно допустимую у таких людей эмоцию «суровое удовлетворение». Впрочем, мне в силу возраста и опыта, ближе их, 25.17, проект «Лёд-9». Я как-то задал Андрею Бледному банальный вопрос. Знавал ли он Егора Летова? Бледный родом из Омска. Начинал там как музыкант группы «Ртуть» да и первое выступление 25/ дробь 17 тогда и закииль 25 деленное на 17 состоялось на малой родине фронтмена в 2002 году егор был жив более того в том же году прервал затяжной кризис экзистенциальным альбомом звездопад где советская военнописенная лирика обретало новое звучание и потустороннее измерение. Вполне могли пересекаться. Но Бледный ответил на мой вопрос отрицательно и, как показалось, привычно. Альбомы проекта «Лед-9», — досадовал Андрей, все пытается с чем-то понятным и доступным для них сравнить. Кому йоргансон кому Канье Уэст, мерещится. Это общая беда критики, не только музыкальной. Она, как инвалид, не может передвигаться без костылей и подпорок. Однако поиски сходств и свойств одно. Обличение эпигонства другое, а обозначить генеалогию подчас совершенно необходимо. Егор Летов, помимо ГО, был идеологом проекта коммунизм, концептуально и радикально постмодернистского. В конце 80-х, начале 90-х коммунизм заполнил нишу отечественного постмодерна с огромным запасом. Все последующее в этом направлении, от литературы до так называемых «старых квартир», казалось инфантильным и вялым, по слову того же Летова, игрой в самолетики под кроватью. Матерые рэперы из 25-17 создали концептуальный проект «Лед-9» к десятилетию собственного существования в консервативном хип-хопе. И что важнее, так получилось, что к 20-летнему юбилею закрытия коммунизма Если Летову виделось необходимым осмыслить так называемое свое советское, то Анту и Бледному пришлось актуализировать уходящие ценности русского рока, прежде всего в его сибирском, панковском, наиболее приближенном к мировым сетям варианте. Собственно, в дебютном альбоме «Льда девять» Вещество, придуманное Куртом Воннегутом, весьма кстати почитаемым Егором Летовым, преемственность была заявлена сразу и агрессивно. Катализатор всех треков «Холодной войны», фрагменты песен гражданской обороны, инструкции по выживанию и Янки Дягилевой. Ну и, естественно, фирменная плотность звука. Узнаваемый, напористый, мелодический ряд. Тексты Бледного, Захара Прилепина и mc 1.8 с чрезвычайно определенным и радикальным видением мира. В его военной, социальной, любовной и, ничего странного, божественной ипостасях. Во втором альбоме проекта. Искушение святого простолюдина. Сибирские наследники, не сменив генезиса и концепта, поменяли тему и вектор. Войну на мир. Егора Летова на романа Неумоева. Никакого подвоха в названии. Это действительно реакция, предсказуемо историческая, загнанного городского зверька. Простого человека на распахнутое нутро материального мира с его страстями, пороками, бытовым и культурным мусором. Характерные названия треков. Молекула. 999. Печь. Пыль. Хлеб и прочее. Настроение героя впрочем меняется нервическими вспышками от мегаломании 999. До самоубийственной щедрости раздача себя на органы, ибо все равно всем в печь. Печь. Собственно, и саунд, сэмплированный дед металл конца 80-х, начала 90-х, усиливает не святость, но простолюдинство. В одной из рецензий альбом назвали христианским энддострелам определение эффектное, но не совсем точное. понятно, что автор пытался универсальным эпитетом схватить присущий обоим льдам метафизический пласт. Тут как раз и вспоминается ромыч неумоев, его в высшей степени метафизическая поэтика, собранная позднее в альбоме смертное. Поколенческий гимн, непрерывный суицид, апокалипсическая легия, красный смех. Этот, изначально Леонид андреевской красный смех, мы встречаем в треке «Пожар». Анти-люди против всех, будет громче красный смех. Безусловно, эпиграф к альбому. Стих от Матфея «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит, идеологичен, принципиален и концептуален, но в целом пафос искушения даже не ветхозаветный, которого можно ожидать от поклонников из Эйкииля, но языческой». Это отнюдь не техноязычество, ящик с игрушками современного постиндустриального общества, а язычество имманентное и дремучее, как у Неумоева в смертном. Лед-9. Музыка не в последнюю очередь для интеллектуалов. Считывание ее культурных кодов увлекательно. У ребят звериное чутье на вечно актуальные имена. Тут и Есенин, русская идея, пей со мною, паршивая сука, и Маяковской в хлебе. Текст повторяет ритмику нашего марша. И оба в пожаре. А как вам такой разбег? От божественной комедии до братьев Стругацких. 9 кругов, три кольца в 3D. В прямом эфире корреспондент Данте. Очередной шудра, внезапно став мудрым, сказал другу, «Богом быть трудно!» Примечание. Бытовой сатанизм. Конец примечания. К чему столь подробный экскурс в 25.17 «Автарь»? и лед даже с учетом живого участия Захара в этих проектах. Все просто. Кирженецкое творчество растет из одного корня. Прилепины бледный, идеологи и поэты, выросшие из русского андеграунда, с его драйвом и метафизикой, прорвавшиеся благодаря своим талантам и мышцам в эстеблишмент ничем родным при этом не пожертвовав. Есть еще одно сближение, вполне условное. Вселенная Творца Андрея Бледного располагается между Раем, русский подорожник, и Адом, искушение святого простолюдина. Та же гностическая модель, константа и борьба темного и светлого, пространстве одной, Творца, Души, всегда заметно у Захара Прилепина. Роман внутреннего ада «Черная обезьяна» не просто оппонирует роману в рассказах «Грех», но и существенно дополняет его. В альбоме «Охотник» Захара Прилепина и группы «Элефанг» Работе очень сильной, зрелой, разножанровой, затягивающей слушателя не сразу, но тем вернее, заметен принципиальный для меня конфликт. Русский рок – явление драматически разнородное, в нем всегда присутствовало противостояние. С одной стороны, русский рок скалькирован с известных образцов музыкантами преимущественно столичного – московского и отчасти питерского происхождения, которые органически восприняли определенный, скажем так, хиппово-мажорский набор ценностей, гедонизм, пацифизм, космополитизм и прочее, и банально имели бытовые возможности для свободного музицирования и, не в последнюю очередь, полюбившегося образа жизни. Примеры – машина времени, «Браво», «Моральный кодекс», «Секрет» и так далее. Иной полюс – бескомпромиссный русский андеграунд с его мрачной индустриальной эстетикой, экзистенциальным надрывом, установкой на бедность и радикальное самоистязание Творца. И тут вести речь надо главным образом. Об Александре Башлачеве, и «Сибирском панке» с обширной географией между Омском, Тюменью и Новосибирском и целой генерацией странных поэтов во главе с Егором Летовым. Янка Дягилева, Роман Неумоев, Черный Лукич и другие. Есть, безусловно, и пограничное явление. Звуки «Му», «Аквариум» до 1991 года – принадлежит скорее хиповой волне. После андеграундной. Наутилус Помпилиус с Кормильцевым и без него тоже явление разных порядков. Волей обстоятельств и с помощью не слишком, впрочем, последовательной советской власти, они оказались по одну сторону баррикад, но и тогда они переставали всматриваться друг в друга подозрительно и настороженно. Ошибкой будет назвать первый вариант прозападным, а второй – исконно посконным Русский дух дышит где хочет. Андеграунд как раз восходил изначально к западному образу и опыту, преимущественно из панк-рока, но быстро его перерос. Кроме того, сибирский андеграунд отменял национальные традиции замкнутого подпольного существования. Он активно себя навязывал на уровне декларации, отрицая всякое продвижение в массы. Умел подсадить на свои выстраданные, с трудом отбитые у неласкового мира, ценности. Андеграунд был восприимчив. Он широко забирал с разных сторон. Из фольклора, советского песенного и плакатного искусства – авторской и дворовой песни, шансона, рэпа. Любопытно взглянуть на сегодняшние результаты. Русский андеграунд серьезнейше повлиял на несколько поколений, оставил мощное наследие и скончался вместе с Егором Летовым, иконой нынешних леваков и неоимперцев. летов Один из отцов-основателей НБП. И не столько в историко-архивном смысле, сколько в евангельском «по плодам узнаете». Захар как-то сказал, с аллюзией на Горького, что многим хорошим в себе обязан русскому року. Не сомневаюсь, что в большей степени имелся в виду андеграунд. Мажоры от рок-н-ролла, посотрудничив не без пользой для себя с Владиславом Сурковым и эстрадными кланами, в большинстве поддержали нынешний режим и русофобской трэш Украины. Далеко не все так комически активно, как Макаревич, но ведь от людей в рок-деревне не спрячешься. Если провести аналогии с литературой, то шестидесятники во главе с Василием Аксеновым и наследующие ему Пелевин Сорокин ближе, естественно, к московской волне. Что же до андеграунда? Декларация романа Неумоева из альбома «Инструкция по выживанию» «Я подамся в менты, в педерасты в поэты, в монахи, все что угодно, лишь бы не нравится вам» замечательно коррелируется со многими страницами «Лимоновских», «Эдички» и «Дневника неудачника». Схема разделения русского рока на два лагеря весьма условно. Но в пользу ее жизнеспособности свидетельствует альбом Захара Прилепина «Элефанка. Охотник». Поле боя между двумя направлениями, уже не на идеологическом, а скорее эмоциональном и технологическом уровне. Такие треки, как «Делай жестче», «220 вольт», «Электричка», «8 бесконечных» можно отнести к благопристойному, так сказать, классическому, с хорошим звучанием и напором, русскому року. А вот скандальная «пора валить» равно как «Царь, капрал и армеечка» ближе к андеграундным смыслам и звучаниям. При этом «Охотник», безусловно, произведение цельное, и в этом качестве сделан в манере, которую принято у нас ассоциировать с западной. Приглашенные звезды, они же друзья фронтмена, установка на особый плотный и словно искрящийся звук, бодрое смешение стилей. Тоже не от российской музыкальной догматики, Наконец, функционал, когда альбом одновременно задуман как актуальное послание, а сделан как праздник, в деятельное удовольствие максимально большой компании. Вообще, модель Прилепина в искусстве и жизни, до дна зачерпнув традиции, воспев ее и дополнив, облечь во вполне современную, гибкую, яркую, вовсе не коммерческую, но максимально удобную для продвинуть и навязать форму. Собственно, герои его книг, это герой именно в западном понимании, восходящим Хемингуэю, традицию травестировал, но и продолжил Чарльз Буковский, выраженные индивидуальности, максимально свободные в выборе стратегий, пусть и внутри предложенных обстоятельств. Захарка из греха, Егор Ташевский из патологий, Саша Тишин, Санькия, Артём Горяинов из обители. Не приходится, впрочем, сомневаться, что и в иных куда более благополучных обстоятельствах они предпочтут столь же индивидуальное действие, личную свободу, всемирную, по Достоевскому, отзывчивость. Опять же, вовсе не из русской традиции остросюжетность, авантюрность в той или иной степени прилепинских романов. Иногда кажется, будто Санька и обитель — это наши, случившиеся, наконец, русские, Илиада и Одиссея, о которых воспаленно мечтал Николай Гоголь. Другое дело, что вряд ли они были возможны во времена Гоголя. Санта-Клаус русской истории еще не вытряхнул над одной шестой свой мешок с катаклизмами XX века.